Чистые друзья искусства не одобряют ни того, ни другого. Правда, аллегорическая картина может и в этом своем качестве производить на дух живое впечатление. Но то же самое при одинаковых обстоятельствах произвела бы и надпись. Например, если в душе человека желание славы прочно и твердо укоренилось, причем он, быть может, даже считает славу своим законным достоянием, которого не вручают ему лишь пока он не представить документов своего владения. И если этот человек очутится перед гением славы с его лавровыми венками, то вся душа его этим возбуждается и вся сила вызывается на подвиги. Но то же самое произошло бы, если бы он вдруг увидал на стене крупно и ясно написанное слово «слава». Или если бы человек возвестил истину, важную или, как правило, для практической жизни или как взгляд для науки, но не приобрел бы доверия. В таком случае аллегорическая картина, изображающая, как время подымает завесу, произвела бы на него могучее действие. Но то же самое произвел бы и девиз «Время раскрывает истину». Ибо то, что тут действует, все-таки только отвлеченная мысль, а не созерцаемая. Если, согласно сказанному, аллегория составляет в образовательном искусстве ошибочное стремление, служащее совершенно чуждой искусству цели, то она становится вполне нестерпимой, когда отклоняется до того, что представление принужденных и насильственно притянутых толкований впадает в нелепость. В этом роде, например, черепаха, обозначающая женское домоседство, немезида, смотрящая за пазуху своей одежды, намекающая на то, что она видит и сокровенное. Объяснение Беллори, что Аннибал Караччи потому одел сладострасти в желтую одежду, что хотел намекнуть, что радости его скоро увядают и желтеют, как солома. Когда же между изображаемым и онным обозначаемым понятием не существует никакой связи, основанной на подчинении означенному понятию или ассоциации идей, а напротив — Знак и обозначаемое связаны совершенно условно, положительным, но случайно состоявшимся сочетанием. Тогда я называю такой выродок аллегории символом. Так, роза — символ молчаливости. Лавр — символ славы. Пальма — символ победы. Раковина — символ странничества. Крест — символ христианской религии. Сюда же относятся все намеки непосредственно одними цветами, например, желтый цвет лживости, а синий цвет верности. Такого рода символы могут часто быть в жизни полезными, но для искусства чуждо их достоинства На них надо смотреть так же, как на иероглифы или даже на китайское письмо. И они действительно состоят в одном классе с гербами, с пучком, обозначающим кабак, с ключом, по которому узнают камергеры или кожей, по которой узнают рудокопов. Когда наконец известные исторические или мифические лица или олицетворенные понятия обозначаются раз навсегда определенными символами, то надо бы их собственно назвать эмблемами. Таковы животные евангелистов, сова минервы, яблоко Париса, якорь надежды и так далее. Между тем, под эмблемами большую частью разумеют те иносказательные, простые и подписью объясняемые изображения, что предназначены для наглядности нравственной истины, каких большие собрания у Камерария, Альциата и других. Они составляют переход к поэтической аллегории. О чем ниже будет речь? Греческая скульптура обращается к созерцанию, поэтому она эстетична. Индостанская обращается к понятию, поэтому она символична.